Глава 3 Мир и карма. Часть 1 Слухи и информация, распространённые Вайсом фюрелом казалось, всколыхнули мир. Как будто она сначала прошла через какую-то форму организации, и информация, распространённая антироландской коалицией, казалась следующей из разных источников. Они посеяли слухи об и жестоком крыле демонов, что касается жестокого сражения огромного паука, Ходили слухи, что он контролировался демоном. Было известно, что демон также распространил проклятие и убил сотни тысяч солдат Гейлфиланта. Ходили разговоры о том, что Гастарк, который со своей огромной силой направился на юг, не смог справиться с демоном. Глядя на отсчет, написанный исходя из смеси слухов и правды, Сиона стал пробормотал про себя с лёгкой улыбкой. «Король демонов? Райнер Люд?» Под этими ухоженными серебристыми волосами была пара золотых глаз, которые сейчас выглядели измученными. В белой боевой броне, которая специально использовалась королём Роланда и первоначально предназначалась для того, чтобы стоять на поле битвы, он сидел на стуле перед столом и читал отсчёты, в которых обсуждалась война. Место, где он был сейчас, находилось примерно в центре южной части континента, в крепости в районе ранее известном как автономный священный город Касла. Он сидел в большом фойе крепости и читал отчёты из разных мест. Вместе к северу отсюда происходила жестокая битва. Место под названием Народный округ курт который первоначально управлялась Каслой, было украдено у них из-под носа одной из стран Центрального континента, Империи Рэмрус. Клаус, Калны и остальные отчаянно защищались от армии Рэмруса. Такова была текущая ситуация. Но... Сион посмотрел на карту, разложенную на стратегическом столе, глядя на территорию Рэмруса, которая вторгалась на южную часть континента. «Похоже, нам будет нелегко». Пробормотал он. И Империя Ремрос выглядела немного... Нет, очень странной страной. Ещё полгода назад она всё ещё была известна как Святая Земля Виэль, но за эти полгода произошли серьёзные изменения во внутренней системе. Говорили, что вместе где ничего не было, родился сын бога и получил престол короля. С уважением к имени сына бога, страна сменила название на империю Рэмрус. И затем империя Рэмрус стала известна как страна, избранная богом и благословленная вечным миром. Но как на это ни посмотри, на самом деле это была всего лишь страна, окруженная стеной лжи, подавляющая народный округ Урт, защищаемая двадцатью тысячами солдат Каслы, продвигаясь на один шаг вперёд в конфликте с силами Роланда под управлением Сиона. Казалось, они использовали некий рул фрагмей, о котором сам Сион не знал ничего, кроме как в альтернативной вселенной, где Сион был один, появился другой человек. Это был тот самый человек, которого звали сыном бога Рэмрусом. Как и Сион, эта личность не была человеком. У него было семь глаз и шесть рук. Он был абсолютным монстром. Монстр заговорил, и показалось, что знала о Сионе... Нет, показалось, что он даже знал о Герои в Сионе. Том, который зовётся Асруль Троланд. Он сказал, что не хочет сражаться с безумным богом войны, который желает только отчаяния. Затем он сказал взволнованно. «Ты ведь до сих пор ничего не знаешь, верно? И всё же пытался поймать меня в ловушку ранее. Ты не полностью слился с Асрульдом». «Если бы ты действительно хотел слиться с ним, ты бы не говорил со мной. Поскольку Асруль так ненавидит меня, я был бы мгновенно убит. Моя сильная сторона заключается не в иллюзиях, а в заклинаниях. Так что Асруль, который понимает меня, не дал бы мне время использовать заклинания». Вот что он сказал. Тогда, как этот человек, Рэмрус сказал, «Сион и Лесиль допустили ошибку». Столкнувшись с заклинанием, которое произнес Рэмрус, Лесиль не смог двигаться. В итоге Лесиль начал отчаянно выпутываться, чтобы выпустить заклинание, но за это время Сион стал беззащитным. Богини, их монстры, а в предочию Рэмрус, атаковавшие их заклинанием, теперь остались наедине с Сионом. И сам Сион понимал, что не сможет победить Ремроса. Одна лишь тень Ремроса привела к ситуации, в которой они оказались, а если бы он сразился с настоящим телом... Чтобы сразиться с тем человеком, которого прозвали Сыном Бога, ему следует пождать, пока Люсиль не возродится. По крайней мере, ему придётся подождать, пока он не обретёт силу падшего безумного героя, и до этого нельзя было терять силу Люсиля. И богиня использовала проклятие людей, чтобы остановить героя, который был чрезвычайно могущественным. Если бы люди не были ослаблены, если бы они не превратились в человека Альфа, он не смог бы восстановить свою первоначальную силу. пока невозможно заполучить огромную силу, которая может разрушить всё. Итак, теперь, когда Империя Рэмрус стала врагом Роланда, они ввязались в сложную битву. Даже если все подчинённые одержат победу на поле битвы, но сам Рэмрус появится и наложит заклинания на Сиона, всё закончится. Пока Люсиль не избавится от заклинания не вернётся, он не может слишком сильно продвигаться вперёд. И в это время... Что-то удивительное произошло на Центральном Континенте. Родился король демонов. Говорилось, что этого демона звали Райнер лют, и у него было то же имя, что и у его старого друга. Тогда Сион... Не может быть. Райнер быстрее меня распространил своё имя на Центральном Континенте. Я действительно не думал об этом. Пробормотал он, чувствуя себя по-настоящему счастливым. Затем, через мгновение, он задумался. Лишь в этот короткий момент он вспомнил время, что он провёл с ним, времена, когда Райнер глупо смеялся, шумел, вопил каждый день, что ему скучно до смерти, выкрикивая что-то вроде «Сион, ты, ублюдок, я убью тебя!» И Сион смеялся, смотря на доброго демона, суетящего средом с ним, он смеялся. «Ах, как скучно, ублюдок! Я действительно абсолютно точно собираюсь убить тебя!» Рейнер всегда кричал это, но в конце концов он отчаянно помогал с работой. Сион представил яйцо своего друга и засмеялся. Затем он вспомнил, как они оба обсуждали проблемы этой страны с самого высокого места в замке Роланд. Парочка несколько дней работала без устали днём и ночью, из-за чего у них сильно болели головы. «Пойдём на крышу, чтобы расслабиться». Он забыл, кто это предложил, так или иначе... Они вдвоём поднялись на крышу. Затем они посмотрели вниз на эту страну. У Райнера было обычное сонное выражение лица. «Этот пейзаж действительно выглядит как мираж», — сказал он, а затем извинился передо мной. «Мне жаль». Вначале он не понял, о чём говорил этот человек. Но Райнер продолжил. «То, что я сказал до этого, я был неправ». «А? Что то сказал?» Спросил Сион, когда Райнер смотрел вниз на эту страну, на столицу Роланда, а затем ответил. «Это не Мираж», — сказал тогда Райнер. «Эта страна изменилась. Изначально безумная страна изменилась после того, как ты стал королём». И Сион на это, как будто вздохнув, он ответил. «Это Мираж, Райнер. В то время я говорил, не потеряв ни единого товарища, верно? Но сейчас лишь несколько товарищей выжило». «Ради ведения, которое я описал, сколько именно товарищей погибло?» «Точно. Сколько. Но Райнер прервал меня. он даже если это похоже на то, что ты сказал, это не мираж. Эта страна изменилась. Без тебя эта страна всё ещё была бы во тьме». Он сказал это и посмотрел вниз на улицы города своими привычно усталыми глазами и, казалось бы, немотивированным успокаивающим выражением. Затем сказал... «Этого уже достаточно. Ты уже и так очень усердно работаешь, мне это очевидно. Так что не пытайся себе обвинять. Уже достаточно. Эта страна сильно изменилась. Даже если ты немного расслабишься, это не обернётся тем, что было в прошлом. Так что если ты снова совершишь ошибку, если ты не сможешь добиться большего успеха, нет необходимости заставлять остальных переживать. Послушай, я, Феррис, мой оба здесь». И остальные. Тот рыжий идиот, тот извращенец, которому нравятся старушки. Здесь много твоих товарищей. Всё в порядке. В этой стране уже и так всё хорошо. Тебе не нужно беспокоиться одному. Эта страна сейчас меняется, и она движется в правильном направлении. И этот Райнер, этот человек, тоже больше не был рядом с ним. Сион оставился на стол для обсуждения о сражении, невидящим взглядом своих уставших золотых глаз. Но в его глазах ничего не отражалось. В них не отражались карты и отчёта состала. Единственное, что было у него на уме, это сцена тех счастливых времён. В этот момент только те сцены были запечатлены глубоко в его голове. Естественно, он не планировал говорить что-то упрямое «Как я хочу вернуться в те времена?» Потому что он сам отказался от этого, потому что он всегда лгал Райнеру, причинял ему боль и в конце концов бросил его. Но он говорил, что не собирается отказываться от меня, хотя я такой. Говорил, что не планировал отказываться от чего-то, стали дручающего. Этот человек даже написал письмо с пожеланиями всего хорошего. Сейчас и он всё ещё хранил ту бумагу с посланием. Он сохранил письмо, написанное тем человеком, не желающим сдаваться. Несмотря на то, что это был всего лишь лист бумаги, он передавал этот немотивированный воздух вместе со своим посланием. «Хотя я точно не знаю, в какие неприятности ты влип. Я спасу тебя. Разве не говорил тебе это той дождливой ночью? Я никогда не разочаруюсь в тебе. Я приду и спасу тебя. Я должен. Теперь я более уверен в себе и нашёл свою цель. Для того, чтобы избавиться от себя сонного и ленивого, я переродился и стал новым собой. Я сделал это. Сейчас я, кстати, кричу это в сторону твоего замка. Смеёшься? То есть ты меня услышал? Нет уж». «Скорее завтра выпадет снег». «Скучные шутки в сторону. Прямо сейчас я думаю о том, что вернусь к тебе». «Ради этого, не знаю, сколько сил мне понадобится, но я найду то, что необходимо, и вернусь». «До тех пор готовься и жди меня, потому что тогда я заставлю тебя пожалеть о том, что ты не убил меня». «Ты решил взвалить всё на себя и страдать в одиночку, но не выйдет. Я всё равно вернусь». «Я заставлю тебя, заставлю сказать, что я самый лучший друг». который у тебя когда-либо был». Когда он прочитал это письмо, он совершенно не знал, что этот человек планирует делать. «Как он сможет вернуться ко мне? Кто-то такой немотивированный, как он, который беззаботно каждый день дремлет днём, как он сможет вернуться ко мне?» Я абсолютно не понимал. Но говорили, что Райнер стал демоном на Центральном континенте, говорили, что он стал королем демонов, который может убить сотни тысяч людей. Говорили, что тот, кто явно ненавидел, что умирают люди, убил и стал королём. Ради чего именно это всё? Конечно, не настолько глуп, чтобы думать, что это ради меня. Но даже если это было так... «Это путь, который ты избрал», — пробормотал Сион. «Тогда дальше на этом пути ты встретишь меня? Даже если мы станем врагами? Даже если мы будем сражаться друг с другом на поле битвы? Даже так...» Если это поможет нам встретиться снова, это то, чего мы с нетерпением ждём». Радостно пробормотал он. «В этот момент... Ваше Величество!» Заговорил тёмный холодный голос. Затем Сион поднял голову и обернулся. У входа в холл стоял фруады с многочисленными вооружёнными солдатами. Эти подчинённые держали девушку, её руки были связаны, и не только это, её крепко держали за плечи. У неё были вьющиеся волосы чайного цвета и того же цвета глаза. Чёрная броня оттеняла бледную мягкую нежную кожу. Это была боевая броня, сделанная из материала, которого Сион никогда раньше не видел. Глядя на девушку и её доспехи, Сион спросил. «Она шпион или убийца?» «Она говорит, что она посол, и пришла, чтобы провести переговоры относительно договора». «Посол? Откуда?» Спросив об этом, Сион подумал, что по крайней мере он может точно сказать, что это не от Рэмруса с просьбой остановить войну, потому что Рэмрус уже однажды нарушил обещание. Перед этой войной Рэмрус спросил союза с Роландом. А потом после этого он напал, когда они были не готовы, и по этой причине он не мог отправить посла. Тогда что это была за страна?